Глава четвертая, фрагмент третий. Боков. «Нет, я не поверю в его смерть, сколько бы в этом не убеждал меня Саня. Пусть обрыв хоть сотню километров глубиной будет, не поверю. Андрюха, он непростой. Мне до него, как до всем известной страны Китай на корячках. И надо учитывать тот факт, что нахожусь не на земле, а в другом мире». Опыт – штука наживная. И у Бокова его столько, что мне никогда не догнать, поэтому мое окончательное решение – не принимать смерть друга, кто бы что ни говорил, и как сильно не пытался бы убедить в этом. Буду считать его временно пропавшим без вести. Поверить в смерть пока просто не готов. Самоуспокоение, иначе никак не назовешь. Часть души говорит, что Андрюха жив. Большая часть. Меньшая твердит о смерти. «Гоню ее в шею!» Маша и все остальные, что радуют живы и здоровы По крайней мере, они были таковыми на тот момент, когда их последний раз видел Сашка Бодров. Надеюсь, что это было сказано не с целью успокоить меня. Полная картина всего произошедшего за столь большой временной промежуток так и осталась неясной. Ничего, Саня все мне расскажет. Никуда не денется. Жаль, но нормального разговора не получилось. Но это пока». Саня должен отдохнуть, и я это понимаю. Спокойно смотрел на то, как он осушает стаканы один за другим и быстро пьянеет. Когда товарищ, так сказать, был готов, пришлось притащить матрас, положить его на него, оттащить до навеса и накрыть одеялом. Пусть отдыхает и выздоравливает. Уже пьяный, Саня показал мне швы, наложенные на скорую руку и все еще не снятые. Да, не слабо помотало, однако на моем теле ничего такого нет. Сухим из воды каким-то чудом смог выйти. Что-то не сходится. Исследование корабля-трофея первое, чем я занялся. Появились силы и захотелось их тут же потратить. С пользой, конечно же. Четыре старых автомата Калашникова, небольшой запас дополнительных магазинов, пара полных цинков-патронов и один вскрытый израсходованный на треть. Все оружие, найденное мной. Не густо, но и возмущаться нет смысла, потому что могло быть хуже. Мы вооружены... и способны отбиться от двуногих тварей людей пистолет жердя оружием не считаю хана ему и кроме как талисманом на удачу ничем служить не может за борт потому что талисман так себе прежнего хозяина не спас пресная вода за бортом и о ней не беспокоюсь кинул ведро и пей с едой хуже хлеба нет крупы и прочего тоже нема. запасы еды прежние хозяева получается исчерпали те крохи что остались на день максимум полтора Но зато есть консервированное мясо и рыба. Последнее легко ловится при помощи первого. Просто насаживаешь кусочек тушенки на крючок и тут же вытаскиваешь упитанную пиранью. Удочка с остальным поводком, подходящая для ловли зубастых тварей, имеется. За это и все остальное стоит сказать спасибо прежним хозяевам корабля. Их я, кстати, всех за борт отправил зубастым карасям на радость. Насчет корабля вышла ошибочка. Не так плохо, как думал в начале С умом сделан, хоть и выглядит Малст несуразно. Не о скоростных качествах и эстетике задумывались при его создании, а о размере и возможности транспортировки как можно большего количества полезного груза. Не только на палубе все забито товарами, но и трюмы тоже полны, за исключением того, в котором мы сидели до освобождения. Одних шкур неведомых мне зверей минимум тонна наберется. Все, что хранится за дверьми и люками под замками, которые приходится сбивать. К каждому грузу приложена накладная с печатью, значит, проверяют. Опасаются, что доставщики что-нибудь себе приватизируют или просто сожрут по пути. Зря, потому что приватизировали другие. Мы. Тут что, получается, совсем на воде грабежом не промышляют? Такие лакомые сундучки по реке ходят, что у любого любителя легкой наживы ручонки зачешутся. Жаль, что корабль придется бросить. Возможно, даже сожжем его, а затем в бега... Без проблем нашёл коморку, из которой кораблик управлялся. Всё просто и надёжно. Минимализм в действии. Беглый осмотр, и я поставил вердикт. С управлением кораблём всё хорошо. Крути небольшой штурвал, и судно повернёт куда нужно. С мотором всё печальнее. Выглядит он отлично, хоть и мощностью не блещет, но работать не способен. Топлива нет. Бак объёмом в тонну пуст, и наполнить его нечем. но даже если бы и было топливо, то проку от этого мало. На брюхе сидит корабль. Чтобы спрыгнуть с известного подводного тормоза, нужно разгрузить его. Уменьшится осадка, поплывем дальше, если течение хоть малейшее имеется. Эх, знать бы, в какой стороне суша. Озеро большое, и как ни напрягай глаз, все равно кроме воды ничего не увидишь. Поймав три крупных рыбины, я выпотрошил их и решил пожарить. Маленькая кухня с плитой, отапливаемой дровами, имеется, но ее услуги не были задействованы. Есть мангал и уголь. Прежние хозяева явно любили шашлык. Жаль, что хорошего мяса они не оставили. Но углем запаслись и за спасибо. Саня проснулся, когда рыба почти дожарилась, а светлое время суток было готово вот-вот перейти в темное. Помятый, опухший, явно отягощенный головной болью, он сел в кресло и пробормотал, «Вижу, что времени даром ты не теряешь. Жрать хочу. Давай уже мне чего-нибудь, Ник. Для начала вина. Костей в родственниках пираний минимум. Вкусовые качества хорошие. Почти налим, которого я употреблял множество раз. По мнению Сани, налимом и не пахнет. Самый настоящий ротан. Его мне тоже довелось поесть, хоть и всего однажды. Скажу так, налим и ротан по вкусу не сильно отличаются. Бодров обозвал дилетантом, совсем не разбирающимся в рыбе». Не стал говорить, что больше красная рыбы мне нравится. Проверил, на чем сидим, поинтересовался Саня, потягивая венцо. Такими темпами скоро за вторым бочонком придется идти. Ага, кивнул я. Проверил. Занырнул, проплыл под корабликом и могу смело заявить. На что-то брюхом напоролись. Бодров кмыкнул и спросил. Вода, что ли, мутная? Не разглядел? Усмехнувшись в ответ, я предложил. А ты нырни и проверь.